Издательство Эксмо. Лорд Н. Уайт. Охотник на людей. Читает Наталья Урбанская. Посвящается Мэри Форбс и помощнику комиссара Королевской канадской конной полиции Гэри Форбсу за помощь в поисках души моего героя Маунти. Миретти Патер т и к а п р а л у ВВС Канады Клинту Патеру моим верным северным друзьям, и, как всегда, моему редактору с ь ю з е н Литман. Примечание. Маунти, так обычно зовут служащих Королевской канадской конной полиции, имеют за спиной почти полтора века истории и давно уже превратились в один из национальных символов Канады. Дорогие читатели. Север привлекает людей свободных духом и не похожих на других. Этот дикий край, этот последний рубеж, суровое и прекрасное место, где температура может опускаться до минус п я т и т и в о с м градусов по Фаренгейту, где местным жителям приходится подолгу жить без солнечного света, ощущая оторванность от цивилизации неведомую большинству из нас. Тех, кто не родился на Севере. Земли, расположенные выше шестидесятой параллели, часто манят к себе ради поиска чего-то особенного: золота, серебра, духовных смыслов, приключений. Есть и те, кто сюда убегает: люди, гонимые неладами с законом, прошлыми ошибками, желающие забыть былые неудачные отношения. Но хотя территория эта обширна, спрятаться в ней не просто. Неприветливая местность сближает людей, неожиданно делая их союзниками, а круг общения на самом деле узок. Ошибки могут стать смертельно опасными, а одиночество заставляет людей заглянуть в себя, копнуть глубже и понять свой истинный характер. Север создает полнокровных персонажей, невероятные приключения, а меня это вдохновляет на романтическую любовь. Надеюсь, вам понравится первая книга в моей серии «Дикая местность», рассказывающая об этой необъятной территории и ее людях. Лоретт Н. Уайт. Пролог. Голый, как в день своего рождения, вымазанный с ног до головы а с п и д н о с е р о й речной грязью, он полз вверх по склону. Огибая хижину, он старался не вставать, чтобы его не заметили снизу, если вдруг вспыхнет молния. Ночь была т е м н о й и злой. Дождь хлестал почти горизонтально. Ветер срывал ветки и швырял их на лесную почву. Реки разбухли и размыли берега. Он знал, собаки не заставят себя ждать, ведь за ним тянулся густой кровавый след. Впрочем, сегодня погода благоприятствовала ему. Судорожно дыша, он расплотался на мокром суглинке, рассматривая маленькую хижину, находившуюся на поляне внизу. Белки глаз резко выделялись на фоне грязи, покрывавшей его тело. Небо вспароло в с п ы ш к а м молний. На мгновение тьма раскололась, открыв взору монохромный снимок бурлящей реки за хижиной. Гигантские бревна яростно крутились в воде среди болтавшихся на ее поверхности обломков веток. В следующем мгновении картинка пропала. Подождав секунду, чтобы глаза вновь привыкли к темноте, он на четвереньках медленно пополз к хижине, подбираясь к стене без окон. Дождь заливал ему глаза, кровь продолжала сочиться из огнестрельной раны на левом бедре. Боль, мой друг, сказал он себе, как и адреналин. Двенадцать месяцев проведенных за решеткой могли притупить его силу и ловкость, но не с т а л ь его разума. Он научился этому, побывав в плену. В свое время его обучали военные из спецназа США. Он овладел искусством боя, слежки, запутывание следов, инфильтрации, пыток. Он был машиной для убийств, охотником на людей. Он медленно обошел хижину, заглянул в окно. Ему нужна одежда, снаряжение, игла, нить, дезинфицирующее средство. Затем нужно создать впечатление, будто он утонул в этой реке, когда направлялся на юг к американо-канадской границе. Но на самом деле он шел на север к Юкану. Его целью был небольшой городок Блэк Эро Фолс, куда по служебной надобности отправили Габриэля Каруза, полицейского, посадившего его за решетку. Он отомстит этому Маунти. Игра еще не закончена, Каруза, сказал он себе. Это еще не конец. Пока один из нас не умрет. Он нашел в траве обломок ржавого лома. Пригнувшись и бросившись к входной двери, он быстро сунул ломик между замком и дверью. Один резкий рывок, и замок вместе со щепками откололся от дверного косяка. Он замер, прислушался. с Жимая в руке ломик, он вошел в темную хижину. Настоящая охота только начиналась.